Глава 56. СКЭРТИ ОТВЕРГНУТ СКЭРТИ не подозревал, какой удар он нанесет Мэрион в своей жестокой затее. Он понятия не имел о том условии, которое заключила Мэрион с Голктером. Он сделал это просто для того, чтобы испытать ее чувства, допуская, что она может быть увлечена Голктером. Однако не настолько, чтобы сохранить к нему привязанность. После того, как он вернет ей сувенир, и она узнает, что он помирился с женой. он надеялся, что Голспер перестанет для неё существовать, а тогда новому, пылкому поклоннику, капитану Кирасировской гвардии, легче будет добиться её расположения. Капитан Скёрти был действительно влюблён в Мэрион, но в данном случае им руководили и другие побуждения. Он жаждал завладеть не только её сердцем, но и рукой, или вернее, состоянием, которое принесла бы ему Мэрион, став его женой. топитана Кирасиров не было за душой ничего, кроме жалования да высокого покровительства. Но ни то, ни другое не давало ему тех благ, которые он получил бы, сделавшись зятем царя Мармардюка Уэда. Скёрти поставил себе целью жениться на Мэрион Уэд и считал, что у него в руках есть верное средство добиться желаемого результата. Даже в том случае, если ему не удастся завоевать сердце богатой наследницы, Возвращение перчатки было первым шагом в задуманной им программе действий. Затем следовало предложение руки и сердца. Если ему ответят согласием отлично. Если нет, он примет чрезвычайные меры. Но медлить было нельзя. И этим путём воздействовать на его дочь могла в любую минуту выскользнуть из его рук. Вернувшись к себе в комнату, Скерти долго ходил из угла в угол, обдумывая предстоящее объяснение с Мэрион. Интересно знать, скор ли этот тупица Уэлфорд сумеет передать пакет Мэрион, рассуждал он, рассказывая взад и вперёд. Надеюсь, он понял мои наставления и постележётся искать её здесь в доме. Он должен подстеречь её одну на прогулке. Кто знает, может, пройти несколько дней прежде, чем ему удастся встретить её одну. За окном показалась голова Уэлфорда. Так, он вернулся, этот болван. Не дай бог, его ещё кто-нибудь увидит из дома. Правда, сейчас всё рано, но всё равно. Экий дурень. Пойду узнаю, что его заставило вернуться. Хватив шляпу, Скерти поспешно выбежилась из дома и вошёл в кусты, где его поджидал лесник. "Что случилось у Элфорта?" спросил он. "Почему ты вернулся?" "Да так вышло, господин капитан", вздыхая, ответил Уэлфорд. "Птичка вылетела рано, и я тут же её и поймал". «Что ты хочешь этим сказать?» «Да я отдал пакет». «Хак отдал? Да где же ты мог ее увидеть в такую рань?» «Да вот так уж мне повезло. Как вышел отсюда, так и увидел ее у ворот. Шел за ней следом до самого леса. И вот на той тропинке, что идет к каменной балке, подошел к ней и сказал все, как вы велели, и пакет отдал». «Да как же она могла пойти в лес в такое время? Ты что-то путаешь, Вэлфорд? Не может этого быть?» Ничего я не путаю, господин капитан. Сделал всё, как вы велели. Да я столько раз и раньше встречал её на этой тропинке. Она чуть не каждый день ездила по ней верхом. А сегодня она пришла пеше, пришла и стала под деревом. А что же она там делала? Да ничего, господин капитан. Стояла себе под деревом. Там такой большой бук растёт посреди поляны. Ну, я как вот дал пакет и сказал, что вы велели, тут же и ушёл. А она там осталась. Да, так и осталось стоять у Больших Луком. А, ты никого не встретил, когда шёл назад? Не, никого не встретил, не обогнал никого. Это, наверное, она и сейчас там. Ты ведь сразу ушёл? Ну, этого я, конечно, не могу сказать, там она или нет. Я отуда во весь дух сюда, чтобы успеть вас повидать, пока ещё в доме не встали. Ну, я так полагаю, если она даже сразу вслед за мной пошла, Все равно она за до дому дойти не успела. Вы ее на полдороги можете встретить. Ты говоришь, это дорога на каменную балку? Да, та самая, что идет через Тамфовский лес, а потом в гору. Она отходит от большой дороги в лес, недалеко от ворот парка. Знаю, знаю. Ну, вот тебе, получай. Выпей за мое здоровье. А теперь марш отсюда, чтобы тебя избави бог, не видали со мной. Супай куда хочешь, но вечером будь дома. Ты можешь мне понадобиться. Лесник взял монету и мигом исчез. Итак, мисс Мэрион изволила подняться до рассвета и отправиться в лес по дороге на каменную балку, бормотал про себя скверки, разгуливая под хитлопы. «Не означает ли это, что...» «Ах, черт!» — внезапно воскликнул он. «Быть может, я еще успею захватить его?» "Эй, Седлать!" крикнул он сержанту, который в эту минуту вышел из подарки двора. "Дюжина верховых, немедленно!" И он бросился к себе в комнату и стал поспешно облачаться в свои стальные доспехи, разбросанные по комнате. Через несколько минут, вооружившись с ног до головы, он на ходу налил себе чарку вина из стоящего на столе графина и осу shift её залпом, вышел, бряцая сталью, и быстро зашагал по коридору, ведущему в заднюю половину дома. Выйдя во двор, он вскочил на приготовленную для него лошадь и, приказав кирасирам следовать за ним, поскакал к воротам, мимо которых проходила дорога на каменную балку. Но скачка эта окончилась прежде, чем они достигли ворот. Поднявшись на холм, откуда начиналась каштановая аллея, ведущая до самой ограды, Скэрт внезапно осадил коня и приказал отряду остановиться. Хоть и же, же вслед за этим последовал второй приказ вернуться обратно. Изумленные странным поведением своего капитана, все рассиры, недоумевая, повернули назад. Кое-кто из них успел заметить внизу аллеи, медленно движущуюся среди каштанов фигуру. «Спарус на горизонте!» — пробормотал один из них, бывший моряк. «Капитан хочет пришвартоваться и требует, чтобы матросы убрались с палубы». «Это она!» — прошептал Стерти, вглядываясь в медленно приближающуюся фигуру. Если даже она и была с ним, преследовать его сейчас бесполезно. Не такой он дурак, чтобы торчать здесь. Если она действительно виделась с ним, моя затея с перчаткой обернётся против меня. Но, может быть, она ждала его, а он не явился? В таком случае перчатка попала как раз вовремя. И сейчас для меня самый благоприятный момент. Я должен объясниться с ней сегодня же. Откладывать далее просто опасно. Ну просто у неё есть возможность общаться с ним. И тогда эта история с перчаткой выйдет наружу. Гензия полагаться на случай, надо действовать. Я не в состоянии больше терпеть эту неопределённость. Объясню с ней сейчас же. Будь что будет. Если она ответит да, Ричард Скерти готов изменить своему паролю и предоставить Церу Мармодиуку строить заговоры сколько его душа угодно. Но если она откажет, Ну тогда берегитесь, мисс Мэрл. Старому мунтовщику не сносить головы. От вашего ответа зависит и моё счастье, и голова вашего отца. Надеюсь, вы будете милостивы и не заставите меня прибегнуть к суровым мерам. Пожалуй, мне лучше сесть исконя и пойти ей навстречу. Объясняться в любви сидя верхом как-то нелепо. Надо приблизиться к ней со смиренным видом. и пасть на колени. Хе-хе, <смех> что бы сказали при дворе. Непобедимый Скерки, любимец королевы, на коленях у ног провинциальной девицы, дочери бунтовщика, умоляет ее о любви. Ну, это еще куда не шло. Нет, мало того, сам предлагает ей руку и сердце. Скерки, смеясь, соскочил с коня, не закрепив поводья за ветку дерева, быстро пошел вниз навстречу Мэриану. Он встретил ее у подножия холма с густой тени каштанов. Она бросила на него холодный, удивленный взгляд, едва кивнув головой. Казалось бы, такой прием должен был заставить Скерке отказаться от своего намерения, но он не смутился. «Мисс Мэрион», — сказал он, приблизившись к ней с почтительным видом и обнажив голову, ответил низкий поклон. «Если вы не прогневаетесь на меня...» За то, что я нарушил ваше видение в этот ранний час, я буду благословлять судьбу за счастливый случай посланной ей. Я не ожидал встретить вас здесь, капитан Скверки. А я так искал этой встречи. Я уже давно жду случая поговорить с вами наедине. Наедине? Простите меня, сэр. Я не могу представить себе, о чём вы хотите поговорить со мной. Что требовало бы таких условий? Вы это сейчас узнаете, мисс Мэрион, но мне казалось, что вы могли бы догадаться об этом сами. Нужно ли мне говорить вам, что я влюблен? Но почему, сэр, вы выбираете меня в поверенные ваше сердечное дело? Я полагала бы, что с этим признанием вы должны обратиться к той, кого оно непосредственно касается. К кому же, как ни не к ней, я и обращаюсь? «О, мисс Мэрион, уже ли вы могли не заметить моих страданий, которые я был не в силах скрывать? Я люблю вас безмерно, я преклоняюсь перед вами. Не гневайтесь на меня за то, что я больше не в состоянии молчать. Не отталкивайте меня, о прекрасная Мэрион. Умоляю вас, скажите мне одно слово, одно слово надежды». Скерти, бросив на землю шлем, упал на колени, И устремив глаза на Мэрион, трепетно ожидал ответа. Мэрион молчала. Её печальное лицо казалось непроницаемым. На нём нельзя было прочесть ни радости, ни досады, ни удивления. Скерти стоял на коленях, напрасно ожидая ответа. Наконец, чувствуя, что становится смешон, он снова заговорил. Не отвергайте меня, Мэрион, умоляю вас, скажите хоть слово. Клянусь вам, Если вы не зайдёте ко мне, вы можете потребовать от меня любой жертвы. Моя рука, моё сердце, мой меч, вся моя жизнь будут принадлежать вам. Я знаю, сейчас я недостоин вас, но я сделаю всё, чтобы заслужить ваше уважение и, может быть, вашу любовь. У меня есть надежда на будущее. Мне не зачем скрывать от вас, что мне покровительствует королева, с такой невестой, с такой женой, как вы. Красавица из знатного рода, блистающий умом, я достигну всего. Нет такой вещи, которую я не сделал бы, чтобы заслужить вашу любовь. Я буду счастлив прославить своё имя, чтобы вы могли с гордостью носить его и царить над суселями. Сейчас перед вами скромный офицер, но в недалёком будущем мне предстоит получить титул лорда. Я не добивался его, и меня он не имеет значения, но я буду счастлив положить его к вашим ногам. О, Мэрион, зачем мне господство и власть, если я никогда не буду властителем вашего сердца? Я жду приговора, Мэрион. Скажите мне, могу я надеяться? Мэрион устремила взгляд на своего пламенного поклонника. Она не могла не поверить его искренности. Как бы он ни был вероломен, его чувства к ней не вызывали сомнений. Она давно знала, что он любит ее. Быть может, это и заставило ее подавить свое возмущение. Что оскорбительного в том, что он взывает к ней, пав к ее ногам. В ее глазах можно было прочесть не возмущение, а жалость. Но через минуту взгляд ее равнодушно скользнул по нему, став таким же непроницаемым и холодным, как прежде. Обманутый этим смягченным выражением лица, Скертин на мгновение почувствовал себя победителем. Но, увы, только на мгновение. Холодное равнодушие, стальзнувшего по нему взгляда, яснее всяких слов сказала ему, что надеяться не на что. Мэрион подтвердила это на словах, коротким бесповоротным отказом. После этого в скверке не оставалось ничего другого, как подняться, надеть шлем и откланяться. Мэрион шла вверх по холму. Аскерти, пройдя несколько шагов, остановился и следил за ней, пока она не скрылась из глаз. Лицо его было неузнаваемо. Все, что он с трудом прятал под маской и смиренная учтивость, бешеная неукротимость страстей, злоба, оскорбленная гордость, все это сейчас прорвалось наружу. «Довольно! Я больше не стану церемониться!» – пробормотал он, скрипнув зубами. С этой гордячкой надо действовать не так, не добром, а с силой. Только так и можно завладеть ее рукой, да, пожалуй, и сердцем. Я знавал таких. А в истории разве мало примеров? Взять хотя бы похищение собинянок. Долго ли они ненавидели своих похитителей? Нет, очень скоро стали любящими женами. И то, что, по мнению глупцов, должно было внушить им ненависть, только еще сильнее разожгло их любовь. Клянусь небом, я последую примеру этих римских насильников. Мне не остаётся ничего другого. Сейчас у меня в колчане имеется ещё стрела. Пора положить её на тетиву. Наверное, Сэр Мормэдюк уже проснулся. Хотя он, кажется, не поднимается так рано, как его очаровательная речь. Проклятье. Что могло заставить его выйти до рассвета из дома? Я, конечно, дознаюсь. Если окажется, что Он стиснул зубы и ухватился за ворот словно у него перехватило дыхание. "Да, Мэрион Уэд", вышептал он. Умер, он, он. "Если это так, ты и станешь моей любовницей, а не женой". Отцепив поводье, он скачил на коня и вонзив в него шпоры, погнал галопом вверх по склону к дому.